Летняя книга Туви Янсен «Утреннее купание» Всю ночь лил дождь. Его сменил жар раннего июльского утра. Голые склоны горы уже высохли, но мох в расселинах еще хранил в себе влагу, и все краски казались сочнее обычного. Внизу, под верандой, буйствовал настоящий тропический лес окутанные утренней дымкой. Трава и цветы, как назло, росли так густо, что того и гляди, обломишь какой-нибудь стебелек, поэтому бабушка осторожно шарила между цветами, прикрывая одной рукой рот и каждую секунду рискуя потерять равновесие. «Что ты делаешь?» — спросила София. «Ничего особенного», — ответила бабушка. «То есть я хотела сказать, что ищу свою вставную челюсть», — добавила она сердито. Девочка спустилась с веранды и деловито поинтересовалась. «Где ты ее обронила?» «Здесь». Я стояла на этом самом месте, она и упала сюда, в пионы. Бабушка и внучка принялись за поиски вместе. «Давай я поищу», — сказала София. «Ведь тебе трудно стоять на четвереньках. Пусти-ка». Девочка нырнула под цветочную крышу и поползла между зелеными стеблями по мягкой черной земле. «Ух, как тут было здорово в этом запретном царстве!» А вон и зубы. Белые, острые, целая челюсть. «Нашла!» София поднялась. На, вставь их. Только не смотри на меня, сказала бабушка, и я стесняюсь. София спрятала руку с челюстью за спину. А я хочу посмотреть. Тогда бабушка быстро вставила зубы, и оказалось, что ничего интересного в этом нет. Бабушка, а когда ты умрешь? Спросила София. Скоро. Но тебя это не касается. Почему? Бабушка не ответила. Она шла все дальше по склону к ущелью. Туда нельзя, закричала София. Бабушка презрительно взглянула на нее. Знаю. Папа не разрешает нам ходить в ущелье. Но мы можем успеть, пока он спит. Они медленно спускались с горы, мох скользил под ногами, солнце поднялось еще выше и высушило последнюю влагу. Теперь, казалось, весь остров купался в солнечном свете. Было очень красиво. «И тебе выроют яму?» – участливо спросила София. «Конечно», – ответила бабушка. «Большую яму». И Лукава добавила. «Нам всем места хватит». «Почему?» Они шли к мысу. «Так далеко я еще никогда не заходила», сказала София. «А ты?» «И я тоже». Вот и мыс. Гора в этом месте спускалась в воду темными террасами, и каждый такой шаг в темноту был окантован светло-зеленой бахромой из водорослей, которые то набегали с волной на каменную площадку, то снова уходили в море. «Я хочу купаться», — сказала София. Она ждала, что бабушка возразит, но та будто и не слышала ее слов. София стала раздеваться, медленно и опасливо, не очень-то доверяя молчаливому согласию бабушки. Ледяная вода обожгла ноги. «Холодная!» «Конечно, холодная», — сказала бабушка, все еще погруженная в свои мысли. «А ты как думала?» София вошла в воду по пояс и остановилась. «Плыви!» – подбодрила ее бабушка. «Ну, что же ты?» Тут же глубоко подумала София. Она, наверное, забыла, что я еще ни разу не плавала одна на глубине. Девочка вылезла из воды, уселась на камни и сказала, как ни в чем не бывало. «Сегодня будет отличный денек!» Солнце поднялось совсем высоко. Остров и море... Блестели, залитые солнечными лучами, воздух казался невесомым. «Я умею нырять», — сказала София. «А ты знаешь, как ныряют?» «Конечно», — ответила бабушка. «Нужно собраться с духом, разбежаться и прыгнуть». «Вот и все». Чуть заденешь ногами листья фукуса, рот бурых водорослей, Коричневые такие, знаешь. И скользишь вниз, задержав дыхание. Вода вокруг светлая и прозрачная, только пузырьки бегут наверх. Они же все темнее и темнее. Потом поворачиваешься, поднимаешься на поверхность и делаешь вдох. Ну и плывешь. Просто плывешь к берегу. И все время с открытыми глазами. Еще бы. Ныряют всегда с открытыми глазами. «Ты веришь, что я умею нырять? Можно не показывать?» спросила София. «Верю, верю. Одевайся. Пойдем скорее домой, пока папа не проснулся». «Немного мне теперь надо, чтобы устать», — подумала бабушка. «Как только вернемся, прилягу отдохнуть. И не забыть бы сказать ему, что ребенок до сих пор боится глубины».